Черепаха и две утки Жила-была на свете черепаха. Взгрустнулась ей в норе, и вот она без страха решилась бросить дом, на Божий мир взглянуть. Всегда милей чужие страны. Все колченоги сильней стремятся в путь. Свои мечтания и планы она поведала двум уткам. Те не прочь ей в путешествии помочь судара не пред вами путь широкий. По воздуху мы вас доставим в край далекий, в Америку свезем, не надо и карет. Увидите вы новый свет, республику, народ. Полезно просвещение, полезно чуждый быт и нравы изучать. Так сделал и улис. Не кстати, без сомнения, у лиса было приплетать, но дело слажено. Пошли приготовление. Чтоб странницу нести по воздуху с собой, тростинку утки в рот вложили ей. Сожмите зубами и в пути не выпускать, смотрите. И, преподав урок такой, тут утки с двух сторон за трость и поднялись, и черепаха понеслась. Повсюду крики раздались, откуда у нее такая прыть взялась? Совсем как птица несется в обществе таком, И со своим еще домком. Ну и диковина кричали все кругом. Смотрите-ка, царица всех черепах Несется в облаках. А что ж, конечно, я царица, И немало смешного в этом нет. Ах, лучше свой полет Она бы молча продолжала. Раскрыла рот и выпустила трость, И грохнулась тяжко. И пала мертвую к ногам толпы, бедняжка. Надменность чванная была всему виной. Тщеславие глупое с надутой болтовней И любопытство, всем известно, Сроднились тесно, как дети матери одной.